266. Матерь Агни-йоги Им, не знающим, нечего ждать и не на что надеяться, но вам есть на что. У вас все впереди, и встречи желанные, к кому устремлены, и предвосхищение жизни в мире надземном со всеми его неисчерпаемыми возможностями, осуществление огненных дерзаний духа. вам есть чего ждать. Основы, на которых вы строите свою жизнь, непоколебимы, вневременно являются ступенями лестницы света, по которым поднимается дух все выше и выше, к вершинам знаний и могущества. Ничто земное не сравнимо с достижениями духа, ибо они остаются с ним навсегда. истина вам есть чего ждать, на что надеяться и к чему устремляться.